Глава 43. Познать себя. На следующий день. Лев. Если она думает, что так просто от меня отделалась, то пусть подумает еще раз. Я не из тех, кого можно просто так послать. Если бы посовал перед каждой трудностью, то в бизнесе не добился бы ровным счетом ничего. Чувствую себя как в параллельной вселенной. Еще недавно рядом была нежная, послушная женщина. А теперь я вынужден ее выслеживать, чтобы поговорить. Она попросту не дает шанса нормально встретиться. Как? Родная, близкая женщина. Супруга. Спутница жизни смогла отдалиться с такой скоростью. Она ведет себя, будто чужой человек. Абсолютно чужой. Я не могу этого понять. У меня... Кипит кровь, мозг. Не могу ни есть, ни спать, ни даже дышать. Вот они, последствия нашего с ней договора, все-таки вышли боком. Я стремился оградить себя от ненужных драм, обезопасить со всех сторон. Женился по договоренности, думал, что сорвал куш, заполучил идеальную женщину. Нет их идеальных, похоже. И плевать. «Не надо мне идеальную, я хочу жену обратно. Ее! И только ее, она нужна мне!» «Мы два года вместе прожили, и это были хорошие годы!» «С ума сойду скоро, просто сойду с ума!» «Шеф, узнаете фигуру?» Семен показывает мне изображение с из планшета. «Действительно, только фигуру и узнаю!» Камера, которую мой ушлый телохранитель установил на заднем дворе гостиницы «Отличная», показывает девчонку в джинсовых шортах, рубашке, завязанной на талии, простых белых сланцах. Кепка скрывает волосы, на лице очки, прямо как у кота Базилио из сказки про Буратино. Я бы посмеялся даже. Да не до смеху мне. И это моя элегантная жена. Леди. Хозяйка званых вечеров в нашем доме. Образец для подражания. Звезда YouTube, чтоб ее. Ладно, без разницы. Во что она там одета, слава богу. Здесь нет видеоблогеров. Снегирюк явно направляется в центр. Мы дожидаемся, когда фигурка скрывается из зоны действия камеры, и Семен заводит машину. Арендованный нами джип стоит... За три квартала от гостиницы, совсем недалеко, и мы движемся перерез. Как и ожидалось, застаем Эву врасплох. Она видит машину, узнает водителя, теряется, пятится, хотя деться ей некуда, нахалка не сдается. Пытается бежать, да только от меня ей не скрыться. Выскакиваю на улицу, догоняю, хватаю за руку. Все отбегалось. «Отпусти!» Возмущается она, но руку выдернуть не может, я держу крепко. Оглядываюсь на двух проходящих мимо ребят, но те, видя, что я держу Эву, не пытаются быть героями, резко отворачиваются и спешат скрыться. Чужая трусость на руку, только вот противно, что приходится преследовать жену для простого банального разговора. «Что ты думала, я сделаю? Просто возьму и уеду?» Хмыкаю я, возвышаясь над Эвой. Надеялась, пыхтит она, сверля меня яростным взглядом. Даже не мечтай. Я делаю знак рукой, и Семен подруливает к нам. Беру Эву за локоть и аккуратно направляю к машине. «Я не сяду!» — шипит она, будто кошка. «Еще как сядешь!» — рявкаю я, теряя терпение. «Нет!» — кричит она и тогда я просто запихиваю ее на заднее сиденье, заканчивая спор. Тут же сажусь рядом. Что-то на себя напялило. Красноречиво оглядываю ее неказистую одежонку. Сдергиваю с нее кепку, и перевязанные резинкой волосы падают на спину. Снимаю с нее очки, и тут Эва дергается в сторону, хватается за ручку двери, обнимаю ее. Удерживаю, чтобы она никуда не лезла. «Не делай себе хуже», — хриплю ей на ухо. И тут замечаю, как у нее начинают трястись губы, а глаза моментально становятся влажными. «Лев, не увози меня, пожалуйста. Не надо, не делай этого». Ее колотит. Она вся ежится, скукоживается, словно стремится занять в этом мире поменьше места. Громко всхлипывает. Не могу понять, что с ней творится. «Эй, ты что, снегирек?» Только и успеваю спросить, прежде чем она начинает рыдать в голос. «Это какой-то бред!» Я обнимаю Эву, пытаюсь прижать к себе покрепче, успокоить. Но она от моих попыток еще больше трясется и громче рыдает. «Ты меня боишься?» Вдруг доходит до меня. Хочу погладить ее по голове, а она вдруг пригибается, словно собираюсь ее стукнуть. Не понимая, почему она так реагирует. Почему боится? Я ведь ее никогда не бил. Эту самую секунду вспоминаю слова Семена о том, что навык хождения в темноте так просто не вырабатывается. Я не бил, но до меня, скорее всего, били. Резко отдергиваю от нее руки, прекращая прижимать к себе жену, выставляю вперед ладони и прошу сдавленно, тихо, успокойся. Не хочешь ехать, не поедешь. Эва, я не трону тебя. Пожалуйста, успокойся, Эва. Она всхлипывает и спрашивает дрожащим голосом: почему ты просто не хочешь меня отпустить? Ты же моя жена, Эва. В конце концов, я тебя резко затыкаюсь. Люблю, продолжаю про себя. Не могу ей этого сказать, никогда, не мог. У меня будто язык не имеет каждый раз, когда пытаюсь признаться в чувствах. Раньше думал, и без слов видит. Теперь понимаю, слепая, ей не в или просто плевать, что гораздо вероятнее. Однако чувствую, что сказать нужно. «Эва, я тебя... купил!» Перебивает она. Что купил? Сначала не понимаю. «Ты меня купил!» Снова громко всхлипывает она. Разговор сворачивает совершенно не туда, куда мне хотелось бы. «Брось ты, еще чего удумала!» «Это факт! Ты заплатил за меня деньги...» Ты обращаешься со мной как с вещью? А я не вещь, я человек. Брось говорить ерунду. Мы с тобой два года прожили тело в тело. Эти два года ты разговаривал со мной только приказами. Ты серьезно, что ли? У меня начинает дергаться глаз. Я не приказываю тебе. Может, тон такой, да. Эва, я по 18 часов в сутки управляю кучей народа. Ты думаешь. Такой режим не откладывает отпечаток на манеру речи. Зачем воспринимать все так серьезно? Ты на это обиделась? Не делай вид, что тебе есть дело до моих чувств и желаний. Мне есть дело, и я готов выполнять твои желания. Я желаю, чтобы ты сгинул. Видеть тебя не могу. На этом мне остается лишь грустно хмыкнуть. Прости это желание выполнить. «Никак не могу. Ты сейчас обижена, я понимаю, но когда ты остынешь...» «Раньше рак на горе свистнет, чем я остыну», — шипит Эва. Потом резко тянется к ручке двери, открывает и выскакивает из машины. Первый мой порыв броситься следом и затащить жену обратно. Да только толку. Не слышит она меня, что бы я ей ни сказал. Снегирек наглядно показала, что способ за волосы и в берлогу с ней не работает. Надо как-то по-другому. И что-то мне подсказывает, что способов перебрать придется немало. Наблюдаю за тем, как жена бежит обратно. Похоже, центр ей уже не нужно. Спрашиваю у Семёна. «Я что, ей все время приказываю? Нет же?» Телохранитель молчит. «Почему не отвечаешь?» «Вы не любите, когда вам перечит». «То есть приказываю?» «Вы всем приказываете, шеф», — хмуро басит Семен. «Неужели я и правда это делаю?» «Не замечал за собой. Мне казалось, я всегда разговариваю с Эвой уважительно. Есть властные ноты в голосе, это да» но попробовала бы она покомандовать почти целые сутки, а потом дома так просто переключиться. Должна же понимать, что муж у нее не сантехник. «Куда едем, шеф?» — перебивает мои грустные мысли Семен. «Обратно в золотые ворота». «Золотые ворота гостиница, где мы остановились». Чувствую, я в том клоповнике надолго.